Глава 60. Амазонки поселились в нашем дворце. Я не могла допустить, чтобы они жили в другом месте. Их пригласил Парис, значит, наш долг предоставить им крышу над головой. Хотя наш дворец был переполнен беженцами, которые спали даже на полу. Гости, похоже, испытали облегчение, покинув погруженные в скорб и траур дворец Гектора. У нас они развеселились и с удовольствием вспоминали дальние путешествия, пережитые трудности и опасности. Во время такого путешествия либо сражаешься за свою жизнь, либо умираешь от скуки. То случается неожиданности, то время еле тащится и кажется, будто тебя засыпает песком, говорила Пентиселея. Она поставила недопитый кубок с вином и посмотрела на Париса. Мы с радостью откликнулись на твой призыв. А хила необходимо остановить! В ее спокойном голосе зазвучали воинственные ноты. «Позор, что один человек обратил в бегство целую армию!» «Один человек не может обладать такой силой! Вы сами его наделили ею!» «Он не простой человек, а сын богини!» Несколько смущенно возразил Парис. «Вот как! А я дочь Ареса и сама богиня войны!» «Какая богиня его родила? Всего лишь Фетида! Малозначительная морская нимфа!» Нужно забыть о его божественном происхождении. а Ахилл нагнал на вас страху благодаря ничем не заслуженной репутации. Пророчества, легенды и прочая чепуха — это глупости. Как говорил Гектор о предзнаменованиях? Храбро сражаться за свой народ — самое лучшее предзнаменование победы, и другие не в счет. Вас этот человек напугал, он всего лишь человек, и я убью его, — решительно заявила Пентеселея. Да, великий Гектор погиб от его руки, но одна победа еще не делает из воина непобедимого бойца. Не позволяйте страху овладевать вашим духом. Ахилл непременно будет убит. Если не мной, тогда кем-либо из троянцев. Ахилл будет лежать в пыли, задыхаться, молить о глотке воздуха, и вы убедитесь, что он смертен. Тогда вы перестанете бояться, но чем раньше это произойдет, тем лучше. Мы разместили подруг Пентасилея на ночлег. Я переживала, где же остальные амазонки. пентоселея говорила, что при ней только командиры, а рядовые войны разместились в лагере, как положено солдатам. «Мы не нуждаемся в особом отношении», — заявила она. Я ждала, когда же Парис удалится в спальню. Мне необходимо было поговорить с Пентасилеей с глазу на глаз. Иногда женщинам нужно посекретничать друг с другом без мужчин. Она вызывала у меня такое восхищение, что я боялась не найти подходящих слов в разговоре. Я сама терпеть не могу восторженных поклонников. Подобные люди утомляют, и я не хотела бы присоединиться к их числу. Пентаселея и ее подруги по всему свету славятся как грозные войны. И молва утверждает, что в своем городе они обходятся без мужчин. Я сгорала от любопытства узнать правду о жизни амазонок от самой Пентаселея. «Мне повезло. Она не легла спать. Сидела и смотрела на огонь в жаровне, спокойно положив сильные руки на колени. «Кто там?» — спросила она, хватаясь за меч, заслышав мои шаги. С мечом она не расставалась никогда. Даже ночью он висел у нее на перевязи. «Всего лишь я, Елена!» «Всего лишь Елена!» — она отпустила рукоять меча. «Бессмертная Елена! Давай, наконец, как следует, разглядим друг друга!» Я села на стул подле неё. Мне пришлось наклониться, чтобы разглядеть ее в слабом свете жаровни. «Я давно восхищаюсь тобой», — призналась я. «А я давно мечтала взглянуть на тебя. В моих краях говорят о тебе. Из-за ее лица множество кораблей двинулось в путь. Дай же мне посмотреть на это лицо». Она взяла меня за подбородок и стала рассматривать, поворачивая то так, то этак. «Понятно». Не исключено, что говорят правду. Будь я мужчина, и я бы решила, правда это или нет, а мне сложно сказать. Я вижу морщины на твоем лице. Сноска. Согласно Гомеру, к этому моменту Елена провела втрое 20 лет. 10 лет до войны и 10 лет войны. Я тоже их вижу. Недавно в полированном бронзовом зеркале я увидела тонкие линии возле глаз. Сноска. В описываемый период Елене было 45 лет. И по меркам того времени она была уже старой женщиной. «Морщины», — подумала я. Но все же у меня оставалась надежда, что зеркало дает нечеткое отражение. «Не волнуйся, я никому не скажу». «Хотя, может, если бы греки узнали, они бы уплыли домой», — рассмеялась Пентаселея. «Подняли бы паруса с криками у Елены гусиные лапки вокруг глаз». Ее слова встревожили меня. Не потому что я боялась стареть как все смертные, но потому что это означало мой отец не зевс, а если не зевс то кто его нужно искать среди смертных снова на ум пришел утонченный антинор его визит в спарту прости меня за любопытство, но как вы живете без мужчин спросила я неужели у вас совсем не бывает мужчин иногда бывают Они заходят к нам охотясь в окрестных лесах, мы спим с ними, и это очень приятно, но это еще не причина, чтобы связывать себя с ними. От того, что вино доставляет тебе удовольствие, ты ведь не считаешь возможным становиться его рабыней. Ибо впадать в зависимость от удовольствия — это рабство. Мы сохраняем независимость. Конечно, нам нужны дети. Мы используем мужчин для этой цели. Но после того, как они сыграли свою роль, какая от них может быть польза? Пентаселея искренне недоумевала. «Разве ребенку не нужен отец?» Мой вопрос прозвучал не очень убедительно. «Для чего?» «Учить?» «Чему?» «Как быть мужчиной?» «Мальчик должен научиться мужскому поведению. У меня была дочь, но я понимала, что мальчик нуждается в отце. Бедная Стеанакс. У нас нет мальчиков. Поэтому и отцы нам не нужны». «А что вы делаете с мальчиками?» Спросила я, хотя догадывалась, каким будет ответ. «Относим в горы оставляем там. Кому нужны мальчики?» Утром Петтеселея разрешила мне присутствовать при своем облачении. Я даже подала ей поножи, которые она ловко застегнула серебряными пряжками на своих стройных икрах. В отличие от Гектора, она, похоже, получала удовольствие от войны и всего, что с ней связано. «Ты очень смелая», — заметила я. Мне хотелось задать ей множество вопросов. Кто ее мать и как к ней явился Арес? Как сама Пентиселея стала царицей амазонок? И даже про грудь. Отсекают они её или нет? Надевая панцирь на грудь, Пентиселея перехватила мой испытующий взгляд и сказала, «У нас две груди. Ты знаешь, легенды не всегда соответствуют действительности. Я не думаю, что ты вылупилась из яйца, моя госпожа». «Легенды». «Интересно, что рассказывают обо мне Гермионе? Какой она выросла? Какой воспитала её клетым Нестра? Возвращайся, невредимый! Коснулась я руки Пентеселея». «Это не главное!» Она удивленно посмотрела на меня. «Главное — победить Ахила. Во время перемирия и похорон в лагере у греков было тихо. Но когда амазонки выехали из города и направились в сторону кораблей, греки пришли в движение. Скоро строй греческих воинов, гремя доспехами, шагал навстречу Пентасилеи и ее воительницам. Взметнулось облако пыли, которое означало, что противники сошлись друг с другом. Все было ново в удалой рате амазонок, не только пол. Ни колесниц, ни тяжелых лад. Амазонки мчались верхом на небольших, но очень выносливых лошадках. Удары отражали легкими луковидными щитами, а наносили их, кроме копья, еще двулезвенными топориками которыми действовали с изумительной ловкостью и быстротой. Поражая сверху пеших воинов, они имели известное преимущество, тем более, что и конем они умели пользоваться как оружием. По их приказу он становился на дыбы и всей тяжестью передних ног обрушивался на врага. Главное же было их полное пренебрежение к смерти. Немало их полегло в передних рядах, но это нисколько не останавливало следующих. В горячей схватке амазонки обратили греков и даже самого Ахилла вспять. С победой девы-воительницы вернулись в город. Все троянцы встречали их, ликуя после долгих месяцев уныния. Амазонки пришли в самый черный час и вдохнули в нас надежду. — Греки бежали от неожиданности, — сказала Пентеселея Парису, когда мы остались одни. — В другой раз у нас не будет этого преимущества, и победы не достанется так легко. Ахилл Начал было Парис. «Я узнала его под оспехом», — перебила Пенцеселея. «Больше он, по-моему, ничем не отличается от других. Сражался он мало, потом повернул в лагерь». Значит, они еще не мерились с силами. Ахилл сначала занял наблюдательную позицию, потом удалился с поля. Поединок еще впереди. Тревога охватила меня с новой силой. Последовали еще два сражения с амазонками, которыми отважно предводительствовала Пенцеселея. Оба сражения выиграли амазонки. Греки отступали, несмотря на то, что Ахил со своими мермедонинами сопротивлялся до последнего. Однажды он встретился с Пентиселей. Оба были спешены, они обменялись ударами, но потом Ахил исчез, и Пентеселея не смогла найти его. С каждой победой амазонок настроение троянцев поднималось, и победительниц встречали криками, которые достигали небес. Амазонки взяли день отдыха, чтобы починить оружие и доспехи и заменить павших в сражении лошадей. Парис предложил им на выбор самых лучших из своей конюшни, а лучшего из лучших по кличке быстрый ветер ⁇ Пентиселея. Легким движением она вскочила в седло, пустилась галопом вдоль стены. Лошадь заслужила полное одобрение Пентиселея, и она с благодарностью приняла ее. В этот раз троянцы и союзники присоединились к амазонкам. Вместе с Пентеселеей собрались выйти в поле все наши командиры. Парис, Гелен, Диефоб, Геликаон, главка Сликея. Я помогла Парису облачиться в доспехе. Он поклялся, что Ахил не уйдет с поля боя живым. День был безоблачный и теплый. Наступило лето, которое по счету за время войны. Я затруднялась сказать. Казалось, время изменило свой ход. А эти морщины у меня вокруг глаз, на руках. Не свидетельствуют ли они об ускоренном течении времени? Я смотрела, как объединенные силы троянцев собираются в поле и движутся к корабля. Дрожа я провожала взглядом Париса. Мне казалось, я различу его даже среди тысяч. Со стены одно сражение походило на другое. Лишь в том случае, если оно перемещалось вплотную к стенам, мы могли разглядеть подробности. Со странным спокойствием я наблюдала, как взметнулось большое облако пыли. Из него послышался звон оружия. Ни с чем не спутаешь звук, который издаёт бронза, сталкиваясь с бронзой. Затем — крики раненых. Грека нельзя было отличить от троянца. Битва продолжалась бесконечно. Утренняя свежесть сменилась ясностью полдня, когда тени всего короче, потом лучи солнца пролили через долину, как бывает на закате. Помедлив, чуть-чуть солнце зашло, но армии продолжали сражаться. Темнота сгущалась, близилась ночь. Отвернувшись, я прижалась спиной к стене, словно отказываясь получить страшное известия. Меня даже не волновал военный успех троянской армии. Меня волновало только одно чтобы Парис и Пенеселей остались живы. Толпа гудела и раскачивалась. От этого сражения зависело слишком много, слишком много надежд на него возлагалось. Троянцы не вынесут поражения, их подорванный дух не выдержит его. Ярко загорелись звезды, Наступила ночь. Ночью сражаться не может ни одна армия. Битва должна закончиться. Скоро они вернутся. Наконец поле покрылось огнями факелов. Но людей мы по-прежнему не видели, пока они не подошли к воротам. Они вернулись. Вернулись. Сердце рвалось из груди. Они живы. Они победили. Я свесилась со стены, чтобы лучше видеть. Но почему так мрачные их лица? «Усталость изнеможения, ответила я сама себе. «Даже победитель не в силах улыбаться, если все силы отдал сражению». Потом я увидела лошадь, через спину которой было переброшено тело. Стройные ноги, которыми я восхищалась несколько дней назад, провожая Пентеселею в бой, волочились, как неживые. Я прижала ладони к губам и закричала «нет!», я бросилась к воротам и столкнулась с Парисом который вел быстрого ветра с его страшным грузом. Парис жив, Пентиселея мертва. Радость и горе разрывали сердце пополам. Парис смотрел мимо меня пустыми глазами. «Парис!» Я обняла его, стараясь не смотреть на Пентиселею. По крайней мере, нам удалось спасти ее тело. Парис прикоснулся к нему, словно желая удостовериться в этом. Я шла рядом с Парисом, но из-за шума с трудом разбирала его слова. «Ты повезёшь ее во дворец?» — спросила я. «Да, мы положим ее во дворце. Вы так долго сражались, какой результат?» Пентиселея убила много греков. Она сражалась так отважно. Его глаза наполнились слезами. Он отвернулся. За нами шли другие командиры. Приам вышел навстречу. Он не выражал никаких чувств. Его лицо казалось деревянным, как у его любимой статуи Зевса. «Дети мои!» Только и сказал он в знак приветствия. Это величайшая воительница. Он указал на Пентиселею и отвернулся. Мы похороним ее достойно. Подруги пентиселеи забрали ее тело, чтобы подготовить к погребению. Она должна была лежать в зале нашего дворца. Амазонки не сжигают своих мертвых, а после трехдневного оплакивания хоронят в земле, отмечая могилу большим камнем. Парис сел на стул, сняв доспехи. Покрытые пылью, они не сияли даже в свете лампы, словно скорбели вместе с нами. Я налила в бокал вина, разбавила чистой воды с горы Ида, добавила специи и тёртый сыр, как Парис любил. Я попросила его выпить и подождала, пока вино не окажет свое благотворное воздействие. Парис выпил и уставился в стену, словно видел на ней ужасную картину. «Расскажи мне всё», — попросила я. «Нет, не могу, не проси». Его голос задрожал. «Я должна знать». Еще вина. Я не могу говорить, пока хоть немного не успокоюсь». Он выпил второй бокал и заговорил. «Мы сражались на славу. Нас было много, союзники, амазонки. Мы сражались, как в самом начале войны, когда наши силы были неподорваны. Пентиселея была великолепна. Она разила греков направо и налево. После того, как она убила нескольких командиров, греки отошли и перегруппировались. Эти смерти привели Ахилла в ярость. Похоже, смерть своих пробуждает в нем жажду убийства», а чем больше он убивает, тем ненасытнее становится. Парис встал и заходил по комнате. Увидев порезы на его ногах, я хотела принести воды, чтобы обмыть их, но он раздраженно остановил меня. Эти порезы пустяк. Ахил выскочил вперед и начал преследовать Пентиселею. Она выманила его в долину, где они могли бы сразиться на просторе. Сначала она одерживала верх, он вынужден был защищаться. Великий Ахил, который отступал и прятался, но успех сделал Пентиселею неосторожной. Она подошла слишком близко к врагу с приоткрытым щитом. Часть тела, пусть небольшая, осталась незащищенной. Она пришпорила лошадь, хотела затоптать Ахила насмерть копытами. Лошадь стала на дыбы и взметнулась вверх, как волна по воле Посейдона. Но Ахил уклонился, и копьем поразил Пентиселею сбоку, вместо неприкрытое щитом. Пентиселея упала на шею лошади, та остановилась. Медленно, чтобы не вспугнуть, ласково приговаривая, Ахилл приблизился к лошади и не дал ей ускакать. Затем так же медленно он ухватился за копье и стянул Пентиселею с лошади. Она со стуком упала на землю. Он сдрогнул при этом воспоминание, я тоже представив себе эту картину. Он издал победный крик и стал снимать с нее доспехи, свой трофей. Стянув шлем, он увидел ее лицо и понял, что перед ним женщина. Он снова крикнул, на этот раз потрясенно. Он смотрел на нее, не двигаясь, как зачарованный. Затем он нежно, совсем не похоже на Ахила, опустил ее голову на землю и также нежно снял с нее доспехи. Он по-прежнему склонялся над телом, коленопреклонённый. «Ты думаешь, Ахил ничего не знал о прибытии амазонок?» Я обняла Париса за плечи. «Откуда он мог знать?» «В доспехах амазонок не отличить от мужчин». Пока он стоял на коленях, подбежал уродливый коротышка и стал насмехаться, уж не воспылал ли Ахил противоестественной страстью к трупу. Ахил повернулся к нему. Никогда я не видел подобного гнева. Только тут я понял, что чувствовали троянцы, на которых Ахил набросился в реке, что чувствовал Гектор, когда стоял лицом к лицу с Ахилом. Гнев Ахила был подобен огню, подобен молнии. Он набросился на коротышку, как дикий зверь, Одним ударом выбил ему все зубы, другим раскроил череп. Коротышка упал замертво, с залитым кровью лицом рядом с пентесилеей. Не обращая на него никакого внимания, Хил снова встал на колени перед пентесилеей и так стоял долго. Потом повернулся к нам. Мы беспрепятственно подошли к нему и сказал. «Возьмите ее и похороните, как положено. Доспехи тоже возьмите». «Так почему же ты не убил его тогда? Он был совсем рядом». Я недоумевала. Я... я был слишком ошеломлен. И потом мне показалось бесчестным убить его в тот момент, словно это оскорбило бы Пентиселею. Оскорбить ее Она об этом мечтала более всего. Это было бы торжеством справедливости, а не оскорблением. Мне кажется, неправильно убивать человека, который, возможно, впервые проявил доброту. Парис потряс головой. Впрочем, это звучит глупо. Сейчас я уже жалею, что не убил его. Меня сбили с толку благородные чувства. Это ошибка. Боги редко посылают нам другой благоприятный случай. Сказав, я тут же пожалела о своих словах. Сделанного не воротишь. Он упустил свой случай, не смог выполнить собственную клятву. Но зачем мне бередить его рану?